Глава 2. Планы на выходные. Мне казалось, когда я шла по коридору к кабинету главы отдела, вслед мне сама вселенная тихонько поигрывала траурный марш. Ник, конечно, волшебный и убивать меня не будет. В конце концов, между нами ничего не окончалось, и с работы он меня упрямо отвозит домой. Хотя я представляю, сколько у него на бензин уходит с его-то прожорливой тачкой, но это всё личное. А в рабочих вопросах Николай Андреевич суров. Да и вообще, личное с рабочим в одном коктейле не мешает. Поэтому у двери его кабинета я остановилась, втянула воздух, пытаясь надышаться перед смертью и постучала перед тем, как войти. Можно? Задаю с порога животрепещущий вопрос, упираясь взглядом в рабочий стол Ника. Пустой рабочий стол. «А где... нужно?» Мягко комментирует Ник из-за моего плеча, легким нажатием ладони закрывая за мной дверь. «Он меня караулил прямо тут, у двери». «Вы... вы... я не успеваю договорить. Только повернуться к нему, и то не полностью». Ник падает на меня словно тигр, одним плавным движением притискивая к двери и целует глубоко и требовательно. Ох. Тепло снова потекло по моим венам. Жизнь начала приобретать приятный градус. Всё-таки служебные романы имеют свои плюсы. Да, я тебя вызывал. Выдыхает Ник, выписывая моим губам вольно. Хей, Да что меня нарочно припугнул? пишу я возмущённо, когда до меня доходит глубина его коварства. Я ведь ожидала ледяного душа, а получила жаркую баньку. Я думала, тебе Анжела Леонидовна на меня донос накатала, и ты решил, что мою казнь откладывать нельзя. Но Ник задумчиво оглядывается на свой стол, и я понимаю, донос всё-таки имеется. Знаешь, тебе не стоит беспокоиться на этот счёт. Точно, не насчёт Анжелы. Её адокладные сейчас особо не идут в расчёт. Это почему? Я удивлённо уставляюсь на него. Если я правильно помню, в самые первые мои рабочие дни здесь Анжела позиционировалась как лютый спец, который не рекомендовалось попадать на карандаш. А тут вдруг Ник недовольно морщится и покачивает головой. "Давай не о ней", хрипло требует он. "Давай о тебе". Ты потрясающе целуешься. Ты в курсе? Я снова не успеваю ответить. Моему языку снова предлагают другое, более увлекательное занятие. "Теперь в курсе", удовлетворённо кивает Ник после прижимаясь к моему лбу своим. Как жадно он однак дышит. Что-то случилось? Тихонько спрашиваю я, позволяя себе нырнуть ладонями у него под локтями. Он даже на ощупь крепкий и надёжный, и всё же, чтобы он вот так себя вёл прямо в начале рабочего дня, это всё-таки ново. Ну, Ник фыркает и забирается пальцами в гриву моих распушенных волос. Меня уже затыркал наш драгоценный новый представитель господина Такахеде. Столько юридических формулировок затребовал под уточнение, что мне хочется повеситься. Он определенно добивается, чтобы мы выдали ему для контакта тебя». «Я могу», — хмуро вздыхаю я, хотя, если честно, перспектива регулярных встреч с настойчивым Ютаку меня не очень вдохновляет. «Да вот еще». Глаза у Ника ревниво щурятся, и он крепче ко мне прижимается. «Обойдется». Может, мне и расписание свиданий для вас составить? Интересная идея, чуть улыбаюсь я, а потом сильнее давлю на лоб этого ревнивца и впиваюсь в него серьёзным взглядом. "Ник, ты ведь несерьёзно сейчас так ведь? Спасибо. Хватит с меня патологических ревнивцев. Мне за глаза хватило Ветрова в нашей с ним совместной прошлой жизни. Нет. Несерьёзно." Ник с невеселым вздохом отрицательно качает головой. «Почти несерьезно». «Вик». «М-м-м?» Касаясь пальцами его колючей щеки, интересуюсь я. Хотела бы я распутать те напряженные мысли, что чувствуются даже во взгляде моего терпеливого кавалера. Уж он-то прекрасно справляется с тем, чтобы развеять мои тревожные... А Ник только крепче прижимает меня к себе, затапливая меня своим теплом еще сильнее, и дыхание у него становится только жарче. «Знаешь, мне все сильнее не хватает тебя по ночам», — негромко произносит он, глядя на меня так, что по коже ползут мурашки. Что он имеет в виду, прекрасно понятно. Ну, мяу. Я давно не заводила таких удаленных от моих Люберц отношений. Мы же уже говорили об этом. Я виновата, опускаю глаза. Уезжать на ночь от дочери не та идея, что мне по вкусу. Плюшка очень тревожная. Моя мама просто не успеет отвезти ее в школу, а тащить тебя к нам в Люберцкую двушку на скрипучий диван. Я, между прочим, согласен и на этот самый скрипучий диван. Тихонько вздыхает Ник и снова жалит мой рот своим, на этот раз кратко. Только ты против нашего тройничка. Наверное, боишься, что не выдержишь конкуренции, и что я и твой диван больше никогда не сможем расстаться. Хей, как ты догадался? Я хихикаю, строя покаянные глазки. Он так ратично стонет, я так не умею. Вик. Ник издает такой красноречивый, тяжелый вздох, что мне даже становится стыдно. Он и вправду кажется распаленным, а я еще сильнее его дразню. Но прости, выдыхаю я виновата. Я хотела сказать, что тройничок с моим диваном и мамой в соседней комнате — это далеко не самая заветная моя эротическая фантазия. Думаешь, у меня слишком устаревшие взгляды на жизнь? Нет. Они всё-таки обоснованы на понимании твоих ирогенных зон. Никс снова вздыхает, но потом улыбается с непоколебимой уверенностью. Поэтому я и хочу сделать тебе предложение. Я не попадаюсь в эту ловушку для наивных барашинь, что воспринимают слово предложение лишь в матримониальном контексте. Хотя глаза у Альшанского и поблескивают хитринкой, а он явно на это рассчитывает. Я лишь вопросительно задираю бровь. Ник смотрит на меня пару секунд, понимает, что я не повелась, и доса烦ливо морщится. Нет, мне не стыдно, Альшанский, даже не надейся. Лучше покаяйся, что ты там придумал. Я предлагаю провести выходные втроём на нейтральной территории. Ёмко сознаётся он. Я знаю приличный конный клуб. У них можно арендовать домик на выходные. Ты говорила, что Маша обожает лошадей, и я буду очень рад познакомиться с твоей дочерью получше. Ох, и крепко же он взялся за меня, однако. Можно я присяду? произношу я медленно, всячески подавляя мелкую дрожь в пальцах. Ник невесело вздыхает и отдвигается, выпуская меня на волю. ведёт в воздухе ладонью в сторону уютного замшевого диванчика, выписывая безмолвное разрешение располагаться. Я принимаю, устраиваюсь в уголке этого самого дивана, с трудом подавляя в себе желание сбросить туфли и подобрать ноги под себя. И юбка узкая, и ситуация кажется такой неподходящей. Боже, как же бесит. Что мне вообще мешает чувствовать себя в присутствии Ника комфортно? Будто и несимпатичный мужчина сейчас смотрит на меня, поедая приятным, откровенным взглядом, а самый настоящий чужой облизывает хищную пасть. Ник, кажется, всерьёз надеялся, что я просто возьму и соглашусь, но вы, мелкая дрожь, что трясёт меня изнутри, мешает это сделать. Если честно, я бы очень хотела взять и согласиться. просто согласиться без всяких обсуждений. Что в этом такого? Ник взрослый мужчина, да и я не девочка 16 лет, которой законом запрещено даже думать об этом. Уже на второй день, когда ухаживания Ника стало невозможно игнорировать, да, я приняла как факт, что мне было бы приятно, если бы эти отношения всё-таки начались. Отношения, да. Пусть полно усложняющих факторов. Есть настырный японец, которому не пойми, что от меня надо. Есть ветров, который умеет испортить настроение одним только косым взглядом. А взгляд Ярослав Олегович никогда не ограничивается. Вечно влезет, вечно прицепится. Хорошо, что пока словами, хотя Ник уже пару раз порывался разобраться с ним раз и навсегда. Но это всё равно отношения, которых я хотела. И я упрямо держусь за Ника, потому что пока он рядом, мне хотя бы не больно, почти не больно. И я его почти не сравниваю. Вот только отношения это вполне конкретное явление. И отношения между взрослыми людьми обязательно задевают и интимную сторону вопроса. У нас это будет уже далеко не первое свидание, а если вдумчиво посчитать, даже не шестнадцатое. Пусть мы и делили на двоих почти каждый вечер, когда Ника не утягивали в командировки, и на внеплановые переговоры, какая разница? Меня в любом случае никто не осудит. Пожалуй, кроме меня же. А что за клуб? Ты уже присмотрел? Мне приходится придумывать вопросы, чтобы занять эту молчаливую паузу. Ник тянется к столу, выуживает из-под какой-то папки голубой буклет с белогривой непарнокопытной красоткой, протягивает мне. Он действительно готовился. Мне становится немножко стыдно, потому что он ведь на самом деле заморачивается, чтобы организовать наш с ним досуг. И тем не менее, буклет я вдумчиво листаю, проглядывая фотографии лошадей, тренировок, вальеров и тропинок для верховых прогулок. Хороший клуб, кстати, и ехать не так долго, как могло бы показаться. Можно даже рискнуть выехать в пятницу вечером, чтобы у Маруськи было 2 дня с лошадьми и с Ником. Да, листаю до прайса. Вот. А это, кстати, повод соскочить, потому что клуб этот довольно дорогое удовольствие. Это будет затратно для меня. Негромко сознаюсь я, поднимая глаза. Ты ведь знаешь, я делала задаток для адвоката с аванса. У меня, конечно, осталась часть премии, но... Вика, не Юли. Ник встряхивает головой, будто отбрасывая это мое возражение. Аренду оплачиваю я. С этим даже не думай спорить. Я тут заинтересованное лицо, мне и тратится. Развлечения и питание... пополам. Вклиниваюсь я до того, как он взял на себя и эти траты. Извини, но у меня тоже есть принципы. За себя и Маруську я заплачу сама. Ник смотрит на меня с изучающим прищуром, а потом фыркает и покачивает головой. Знаешь, я никак не могу избавиться от ощущения, что ты здорово обожглась на всяком зброде и теперь мериешь меня по ним. Я не буду слать тебе счета за купленный кофе и требовать разделить расходы. Это я тебя приглашаю, мне и платить. Не так уж он и не прав. На самом деле, говоря про зброт. Руслан, Ветров отлично подходят под это описание, да и прочие мои варианты были не особо лучше. Оглядываясь назад, можно сделать вывод: у меня действительно ужасный вкус на мужчин. который, как я надеюсь, мне удалось оставить в прошлой жизни. До Рафаила. Ник хороший, очень хороший. Просто хрустальная туфелька, а не мужик. Аж вдохнуть на него страшно, вдруг рассыплется. Я очень боюсь, что рассыплется. И всё-таки я настаиваю. Упрямо поджимаю губы я. Я не хочу чувствовать себя настолько обязанной тебе. «Хотя я, конечно, не против, но только если чуть-чуть, в рамках адекватного, чтобы меня не сожрала ни жаба, ни совесть». «Это значит, что ты согласна?» Ник широко улыбается, склоняя голову на бок. «Оп!» Я и не заметила, как попала в эту ловушку, и с его стороны чертовски мило дать мне шанс отказаться. Я молчу, барабаня пальцами по цветному буклету, Ужасно хочется попросить время подумать, но, блин, сегодня среда. Какое тут подумать? Если да, значит, я должна уже сегодня начать собирать маруськи вещи на ночёвку, да и себе тоже. Решу подумать это будет точно нет. И зачем в этом случае мурыжить, Ник? Вик. Ник произносит это терпеливо, будто разговаривает с упрямой маленькой девочкой. Скажи, чего ты боишься? Меня? Думаешь, я поigheдаю по ночам с субботы на воскресенье симпатичных девушек, кто тебя знает? Я мерию его ироничным взглядом. Это суббота часом неполнолуния, и я могу поклясться, что у меня на тебя куда более долговременные планы. Ник целует меня в запястье, придавая взгляду ещё больше откровенности, но потом всё-таки добавляет, крепко сжимая в своих тёплых пальцах мою ладонь. А если серьёзно, Вик, в чём наша проблема? Ты вообще уверен, что хочешь выходных с моей дочерью? Тихо спрашиваю я, внутренне отвешивая себе пощёчину за неискренний ответ. Маруська, очень открытая, подвижная, шумная, и мы можем обдумать иные варианты. И я смогу выиграть себе время. Хоть неделю бы ещё. Вдруг всё-таки щёлкнет. Ник. Ник качает головой, твёрдо перебирая и мои сбивчивые возражения, и мои мысли. Я не хочу искать другие варианты. Видишь ли, если быть до конца честным, я боюсь, вдруг ты решишь, что я не серьёзно к тебе отношусь. Вот эта вся новомодная чушь про безобязательств мне к чёрту не нужна, а ты нужна. С дочкой, с мамой, с тремя котами и крокодилом, если вздумаешь его завести. Ты говорил, что у тебя аллергия на кошачью шерсть, ворчу я, хотя если честно, замерла, цепляясь за эти слова. Это вам не девочка для сброса напряжения, не так ли? В конце концов, чем я рискую? Ник уже представлен Маруське как мамин друг, и нанести ей травму этими выходными вряд ли удастся, а ей не помешает доза положительных эмоций. Она всё-таки хандрит. Получить долгожданного папочку и тут же остаться без встреч с ним оказалось слишком грустно для моей малявки. Может, лошадки, которыми заклеен весь ее девчачий дневник и забита галерея фоток в телефоне, смогут ее порадовать? Ну а Ник, может быть, сможет порадовать меня? В конце концов, должно же существовать в этой вселенной лекарство, что заставит меня смотреть на Ярослава Ветрова и не испытывать к нему ничего, кроме отвращения. Боже, как я хочу, чтобы Ник стал этим лекарством!» Я заберу это с собой. Ладно. Я закрываю рекламный буклет конного лагеря Артемис и твёрдо гляжу на Ника. Чтобы придумать, как отказаться. Ник оказывается то ли чуть прозорливей, чем мне казалось, то ли чуть пессимистичней. Чтобы показать Маруське, фыркаю я и поднимаюсь. В этот раз я подхожу к нему уже сама. прижимаясь к гладкой дорогой ткани его серого костюма и касаясь пальцами ладска на пиджака. Ну и чтобы хотя бы приблизительно спланировать наш заезд. Кажется, в глазах у Ника загораются звёзды, и тёплые пальцы ложатся на мою щёку и ведут по скуле от виска к подбородку. Даже не верится, что ты согласна, негромко произносит Ник. Да мне самой в это верится с трудом. Но сколько можно мурыжить взрослого мужика? Пойду-ка, я поработаю для разнообразия, ворчу я, после ещё одного короткого, но вдумчивого поцелуя. А то меня обвинят в снижении твоей рабочей эффективности. Наоборот, Ник тихонечко ухмыляется, но позволяет мне выбраться из его тёплой хватки. Ты только вдохновляешь меня на трудовые подвиги. пара поцелуев, и я встану из могилы. Такой будет прилив сил. Ну, значит, сил до конца рабочего дня тебе хватит, прикидываю я в уме количество поцелуев, и срочных мер спасения не потребуется. Ну, если прибудет младший Такахеда, возможно и потребуется, хмыкает Ник с шутливой грозностью. А потом, когда мои пальцы сжимаются на ручке двери, добавляет: "И я закажу нам коттедж". На все выходные. — Спасибо. Я оборачиваюсь, запасаясь его теплым взглядом, как и берегом. Пусть он придаст мне сил, что ли. В конце концов, рабочий день в самом разгаре вдруг понадобится. — Спасибо, что согласилась. Кивает Ник и грозно хмурит брови. — Марш работать. А не то придется тебя наказывать. Напиши список до выходных, как и за что будешь наказывать. Я обязательно рассмотрю и скажу, на что согласна. Я показываю Нику язык и всё-таки сваливаю из его кабинета, натягивая на лицо самую деловую из всех моих физиономий. О наших отношениях впрочем и так знает весь отдел. Уж больно много глаз можно собрать, даже когда по вечерам вместе спускаешься на парковку. Так что урожай заинтересованных взглядов из-за стеклянных стен кабинетов младшего звена я собираю хороший. И чего они, спрашивается, выглядывают? Признаки растрепанности и других последствий страстного соития на этом самом начальственном ковре? Как будто мы с Ником настолько дураки, чтобы так рисковать рабочими местами. 10 минут пообниматься это ещё можно, это допустимо рамками регламентированных ежечасных перерывов. А что-то иное ну, нет. Тут меня 10 минут не интересуют и не впечатлят. Работа ждёт меня увы ровно столько же, сколько её и было до того, как я ушла на ковёр к начальству. Кучка не уменьшилась, как грезилось мне в валшебных мечтах. Хотя нет, не столько же Из юридического отдела прилетает два письма на перевод с пометкой срочно и фамилией генерального в регистрацию. О, кстати, уведомление о выполнении задачи полетит и Козорю. Ну срочно так срочно. Работа есть работа, даже если её предполагается делать для Ветрова и его подчинённых. Два часа до обеда пролетают незаметно. Настолько незаметно, что я бы и не заметила, что время прерваться, если бы сердобольная Алиса не потолкала меня в плечо. «Не ждите, у меня два предложения осталось», — произношу я, оборачиваясь и протирая пересохшие глаза. «Закажи бизнес-ланч на меня, пожалуйста». «Трудоголизм — ужасная болезнь», — ворчит Алиса, но уходит вместе с девчонками. «Два часа до обеда пролетают незаметно, Переводческий отдел быстро пустеет. В холле датошная Анжела даже вырубает свет в рамках экономии, конечно. Ну и хорошо. Тем проще будет закончить при минимуме стороннего шума. Я добиваю эти чёртовы предложения за 10 минут. Ещё 10 уходит на то, чтобы пробежаться по тексту письмом глазами и переформулировать те места, которые получились уж слишком корявым подстрочным переводом. Ладно, я быстро ем, но это того стоило. Зато можно с чистой совестью самолично отправить Козорю уведомление о завершении его задания. Вот побеждает он, и телефон на столе начинает вибрировать под моей ладонью. Я как раз к нему потянулась. Эдуард Александрович. Я думала, вы ушли обедать. От удивления я даже забываю поздороваться с нашим генеральным. Тут пообедаешь, мрачно откликается козырь, а затем довольно быстро инструктирует. Вика, отнеси эти письма юристам, Ветров их там дожидается. А, блин. Может, я лучше сдам их Марии Игоревне? спрашиваю я осторожно. Мария Игоревна это уже наш секретарь по отделу. Именно она и занимается разносом корреспонденции, как внутри нашего отдела, так и от нас в другие. Она не на обеде, удивлённо уточняет Козырь, но они дожидаясь отрезает: "Вика, несите сами. Чем меньше рук проходит переписка, тем лучше. Какие-то проблемы?" "Нет, никаких проблем", произношу я внутренне, натягиваясь струной. Но рабочие вопросы не терпят личных конфликтов. Я могу сколь угодно ненавидеть Ветрова, но я не имею права саботировать рабочие задачи. "Давайте, Вика, бегом!" «И с обеда можете задержаться». Напоследок, выдав сладкую пилюлю, козырь сбрасывается. Только одной пилюли маловато будет при такой-то бочке дегтя, как встреча с ветровым. Ладно, зря, что ли я запасалась теплом Ника. Как раз для таких случаев. А руки, которыми я собираю бумаги со своего стола, все равно трясутся. В юридический отдел я иду торопливо, с одним только желанием побыстрее разделаться с этим вопросом. Чтобы не замедляться по мере приближения к кабинету Ветрова, приходится прилагать усилия. Итак, я приду, положу письмо ему на стол и свалю. Говорить с ним мне не обязательно. У него там тоже срочные вопросы, которые ждут этих чёртовых переводов. Ему не до меня. А может, мне вообще повезёт, и отдавать я буду не ему, а его секретарше? Мне не везёт. Приёмная у Ветрова пуста, ровно как и 85% юр отдела. Кто-то из работников ещё встречается в отдельно взятых кабинетиках за стеклянными стенами. Трудоголиков у юристов больше, чем у переводчиков, хотя юристов полный штат. У нас закрыт на 3/4. Ник говорил, что трое новичков вот-вот поступят в наше распоряжение, ждут резолюции службы охраны, но это всё-таки всё равно будет не докомплект. За что Кристина Сергеевна получает свою зарплату, мне всё менее ясно. У двери кабинета Ветрова я замираю и прикрыв глаза, загадываю желание. Пусть его не будет. Если дверь заблокирована электронным замком, я имею право с чистой совестью уйти на обед, забрав перевод с собой, а потом передам секретарю. И я не буду виновата. Я поворачиваю ручку и толкаю дверь. Ну же. Ну, опять облом. Дверь открывается. Ладно, я быстро, зайчиком. Ветров стоит у панорамного окна спиной ко мне. Люботся на город, раскинувшийся у его ног, и треплится с кем-то по телефону. Я не вслушиваюсь, и вообще стараюсь ступать и дышать потише, чтобы не дай бог его не отвлекать. Но, господи, зачем я надела эти каблуки? В какой-то момент я ступаю неловко, и у меня подворачивается лодыжка. Ничего страшного, но я всё-таки ойкаю. И я тут же рывком разворачивается от окна, впиваясь в меня голодным взглядом. И "Я перезвоню", хрипло выдыхая тон, и тут же сбрасывает звонок, даже не дождавшись ответа своего собеседника. Я заставляю себя проглотить ничтожную боль в суставе и, преодолев последние два шага до стола Ветрова, роняя на полированную столешницу стопку листов с моим переводом. «Никаких комментариев. Он в курсе, что я ему принесла. Все, теперь бежим!» Наивная дура. Яр догоняет меня у самой двери, придавливая ее перед самым моим носом, перекрывая мне путь к свободе. «Не спеши, Вики!» Мягко шипит этот гад, склоняясь к моим волосам. «Нам уже пора поговорить. Разве ты так не думаешь?» Чёрт возьми. Как просто я попалась.